Второе судьбоносное решение, толкающее страну в пропасть социализма. Вынесв в 1970 году Верховный суд США, он признал законным квотирование мест в учебных заведениях для негров и прочих угнетённых меньшинств. Впервые эту практику ввела медицинская школа при Калифорнийском университете заявив, что из 100 студенческих вакансий 16 мест будут забронированы для негров. В социалистическом СССР, если кто помнит, тоже была аналогичная практика. Определённый процент мест в вузах резервировался для тугодумов из школ рабочей молодёжи и отслуживших в армии. Характерно, что судья Блэкман, оглашая это решение Верховного суда США, заявил, что для соблюдения равноправия Мы должны к разным людям относиться по-разному. Так впервые, гонясь за равноправием и борясь с дискриминацией, США пришли к дискриминации. Дальше американская бюрократическая машина этот почин подхватила и развела в меру своих сил и способностей. В Принстонском университете даже дали качественную оценку дискриминации, сколько весит при поступлении в вуз цвет кожи. Оказалось, подавляющие преимущества имеют негры. Им при поступлении сразу добавляют 230 баллов. Латиносам плюсуют 185 очков. Белые получают кукиш с маслом, но сильнее всех дискриминируются, как ни странно, китайцы. У этих при подсчёте проходных баллов сразу отнимается 50 очков за узкие глаза и жёлтый цвет кожи. Дело в том, что азиаты оказались самыми смышлёными, и их преобладание в университетах США стало просто бросаться в глаза. А поскольку у нас теперь социалистическое равенство, азиатов решено было ущемить, так их косоглазых нечего умничить. К чему ведет такая система, которая, по идее тупых американских судей и политиков, должна была бы помочь неграм и латиносам, дав им преимущество в социальном соревновании? Ну, во-первых, конечно, к общему падению уровня образования и уровня профессиональной подготовки специалистов в стране. Это понятно. А во-вторых, еще и к тому, что китайцу и белому, Как когда-то еврею в СССР, чтобы быть принятым в университет, нужно сдать экзамены на шестёрку. Иными словами, в данном случае для белых и азиатов начал работать механизм правильной селекции, отбор на улучшение. И это значит, что через поколения обыватель будет знать: хороший врач или другой специалист это белый либо китаец а к неграм и латиносам лучше не ходить. Доходы чёрных и латиносов упадут, и это даст очередной повод покричать о дискриминации, скрытом угнетении и о том, что в обществе существуют стереотипы о том, что негры плохие доктора. И откуда они только берутся эти дискриминационные стереотипы? Подставьте в вышеизложенное вместо слова негр слово женщина. И вы получите всё те же рассуждения в отношении женщин, которые тоже имеют преимущество в Америке при поступлении в вуз и на работу. Вот, например, что написано в официальных документах Организации Объединённых Наций в отношении женщин. Генеральная Ассамблея сформулировала чёткие указания, направленные на поощрение набора женщин, особенно на старших руководящих должностях. Для достижения этой цели предпочтение при наборе сотрудников при прочих равных условиях отдается женщинам. Что потом происходит с этими женщинами, почувствовавшими себя привилегированным полом, показывает история с заместителем генерального секретаря ООН Луисом Марией Гомесом. Одна его бестолковая сотрудница, которую он не повышал по службе, сказала. Накатала на своего начальника донос, якобы он к ней приставал. Никаких доказательств у нее не было. Напротив, сотрудники ООН собрали несколько сотен подписей в защиту Гомеса. Но ничто не могло спасти второго человека в ООН от доноса простой феминистки. Ему пришлось уйти в отставку. И подобное происходит не только в США. Я имею в виду перекос судебной системы в пользу обиженных и угнетенных. Помните, я рассказывал вам про старенькую журналистку Фалачи, которая написала правдивую книгу об отношении к женщине в мусульманском мире? Обиженные правдой мусульмане подали в суд на Фалачи сразу в нескольких странах. «Над сменов обижать нельзя». Я оскорблять их кровавые национальные обычаи, оповещения о них тоже. Поэтому суды нескольких стран выслали старушке повестки, чтобы засудить её за оскорбление воинов ислама. Швейцарский суд даже потребовал от итальянского правительства арестовать фалачи и экстрадировать её из Италии к ним в Швейцарию. У шанита справедливые эгалитарные швейцарцы покажут ей, как мусульман тыкать носом в их дерьмо. Слава богу, что не такой цивилизованный, как швейцарцы. Итальянский министр юстиции заявил, что у них в стране свободу слова мусульмане пока ещё не отменили. Их хренушки швейцарцы получат такую отличную старушку на растерзании. Однако и в Италии мусульмане Филачи достали Они заставили суд в Бергамо вызвать так и больную раком старую женщину на заседание. В сравнении с вышеизложенным, то, что творят эгалитарно-феминистические мракобесы в Швеции, кажутся просто цветочками. Из моей книги Конец феминизма вам известно, что страна Швеция тяжело поражена вирусом социал-феминизма. Вы также знаете, что феминизм, эгалитаризм, уравниловка и социализм это по моему из одного бака. Наспех организованная шведская радикальная партия феминистическая инициатива прекрасное тому подтверждение. Основательница этой партии Гудрун Шуман, партийная кличка Красная Гудрун, бывшая руководительница левой партии Ленинского толка. Но из левой партии она была изгнана за воровство и пьянство, поэтому ей перед выборами срочно пришлось сколачивать новую партию. Однако на выборах её свежеиспечённая феминистическая инициатива набрала 1% голосов, и Воровка горько посетовала прессе, что другие партии украли у неё победу, потому что украли программу.